Глава 24. Эпилог. Пять лет спустя. Прошло пять лет с того момента, как мы покинули Старую Ладогу. Сейчас на дворе июнь 1899 года. Мы становимся свидетелями, как заканчивается одна эпоха и начинается другая. В своей прошлой жизни мне уже удалось перешагнуть из 20 в 21 век. И в новый предстоит опять повторить. Только вот переход уже будет из века 19-го в век 20-й. Парадокс. Но все именно так и обстоит. За пять лет, прошедших с того памятного события, когда мы вместе с братьями и Кузьмичом нашли в Старой Ладоге артефакты древних, произошло какое-то невероятное количество знаковых событий, о которых я сейчас постараюсь вам поведать, насколько у меня это получится. Наш приют «Белый ветер» растет и процветает. И уж так вышло, что не удалось ограничиться одним набором. В итоге сейчас в нем учатся всего 120 мальчишек. Хотя мальчишками их можно было назвать 5 лет назад, а сейчас это уже мужчины. Пусть молодые, но очень зубастые. Кроме передачи навыков, потребных в будущих испытаниях, мы провели с ними множество бесед о государственном устройстве развитие нашей Родины, несправедливости, которая присутствует сейчас на каждом шагу. Да и кому о несправедливости рассказывать ребятам, которых мы фактически спасли от голодной смерти, подобрав с улицы? Нет, конечно, но тем не менее зерно, которое в будущем могло взрасти, мы в них зародили. При этом старались не формировать их миропонимание, как сознание будущих террористов, а постарались зародить желание строить и развивать при этом обладая способностью защитить силой то, что им стало дорого. Полоса препятствий, которая была построена на территории усадьбы, стала настоящим испытанием для мальчишек. Они проходили ее на время каждый божий день. Если в первые месяцы успехи были никудышными, то в последующем нам приходилось не раз ее усложнять. В конечном счете она выросла практически в два раза, а у ребят показатель ее прохождения стал стимулом для физического развития. Летом, когда решился вопрос с организацией тира в том самом овраге, мы начали стрелковую подготовку. И сейчас ребята отлично работают с двух рук из пистолетов, а также с управляются с винтовками. Еще мы активно тренировались последние два года с первым массовым ручным пулеметом в мире – пулеметом «Мацен». В наше время это оружие появилось позже, а серийное производство началось только в 1900 году. Здесь же, обладая послезнанием и необходимыми финансами, мы выкупили права на это оружие и через подставную фирму наладили производство в Копенгагене. Поэтому 300 образцов ручной сборки приехали к нам еще в 1897 году. Также в наших же мастерских наладили мелкосерийный выпуск гранат F1. Мы не стали менять аббревиатуру и оставили то же название. А еще решили сделать светошумовые гранаты. Причем, если осколочные F-1, которые с 30-х годов 20-го века в моей первой жизни показали свою эффективность, мы провели через множество патентов, и сейчас ГАУ рассматривает их поставку на вооружение армии, то светошумовые гранаты пока решили придержать. И вот наши башебузуки тренировались стрелять из винтов, пистолетов пр 92 с глушителями и без, кидать осколочные гранаты. А также мы с ними отрабатывали зачистку зданий с применением светошумовых гранат. Еще в Германии в начале этого года нам удалось закупить две сотни новейших винтовок Маузер 98 калибра 7.92 на 57 мм. Эти игрушки пришли с магазинами на 5 патронов и позволяли достичь скорострельности до 15 выстрелов в минуту. За время, прошедшее в этом мире, к сожалению, у нас не вышло выпустить какие-то собственные образцы магазинных винтовок, но над ними сейчас активно ведется работа. В частности, уже заканчиваются Подготовительный этап по аналогу СВТ, который должен наглу превосходить вышеупомянутый Маузер. Да и признаться товарищу Мосину, мы своими чертежами изрядно помогли в его деле. Правда, абсолютный инкогнито. В общем, вкратце о том, что произошло с нашим приютом, я рассказал. Что касается наших планов по экономической интеграции в существующие сейчас компании, а также открытия новых. На самом деле, мы не зацикливались на какой-то определенной тематике, будь то оружейная или автомобильная, понимали, что лучше разделять активы по абсолютно разным направлениям. Самым сложным, как казалось, это не купить какое-либо производство, патенты или нанять грамотного инженера, а выстроить стройную систему, которая сможет контролировать такого монстра. С учетом того, что мы сами, как главные инициаторы всего мероприятия, будем оставаться в тени. Ну и в рутине операционных задач, которые так или иначе накрывают всех предпринимателей без исключения, особенно на этапе становления нового бизнеса. Нам с братьями совершенно не хотелось оказаться, поэтому пришлось крепко покрутить извилинами, чтобы весь этот «спрут» заработал как надо. И уже теперь можно с гордостью сказать, что с задачей мы справились. А чего нам это с братьями стоило, даже не буду говорить. Если раньше практически везде ходили втроем, то вот в последние пять лет у нас появилась отличная возможность убедиться, насколько одно сознание в трех телах расширяет возможности человека. Итак, на текущий момент, в 1899 году, нам принадлежит достаточно приличное количество молодых, но очень динамично развивающихся компаний, находящихся в различных странах мира. Сейчас расскажу о некоторых из них. Используя после знания и понимания того, какие технологии в будущем и не очень будущем будут развиваться, а также какие именно компании станут флагманами, мы приняли активное, порой и агрессивное участие, иногда в поглощении, иногда в захвате, а чаще всего в обычной покупке прав на различные фирмы и патенты по всему миру. Еще в 1894 году нам удалось выкупить с потрохами компанию Coca-Cola, основанную двумя годами ранее Эйзей Кэдлером. Он, конечно же, был в восторге от предложенной суммы, так как многократно покрыл, все свои расходы на бизнес и еще очень прилично заработал. И теперь торговая марка «Кока-Кола» принадлежит нам. Что значит «нам»? Там работает наш агент Джон Смит. Да-да, именно Джон Смит. В прошлом – Андрей Самсонов. Этого парня мы отыскали чудом еще в 1893 году. Сейчас он активно развивает сразу пять направлений в САЖ. Под его началом сформировалась уже огромная корпорация – А данные о новинках из будущего, которые мы туда отправляем регулярно, позволяют ему шагать вперед опережающими темпами, на голову происходя конкурентов. Дела у него идут настолько хорошо, что ему удалось обзавестись связями даже на самом верху, в правительстве Саш и в Конгрессе. Кроме напитков, он занимался и автомобилями. В 1896 году ему по нашей наводке удалось подписать взаимовыгодный долгосрочный контракт с тем самым Генри Фордом. А чертежи полноприводного автомобиля, что мы отправили туда, дали новообразованной компании огромный толчок. Правда, сделали мы достаточно хитро. Все патенты на проект автомобиля оформили на Кулагина в России. И теперь автомобили производятся с официальными отчислениями насчет Кузьмича. А неофициальная прибыль, что нам принадлежит, вкладывается пока в расширение производства. Еще СМИТ начинает развитие самолетостроения, а также производство грузовых автомобилей. Причем на каждом направлении у него сейчас свои управляющие, а он осуществляет общий контроль, регулярно отчитываясь перед нами. В 1895 году нам удалось выкупить контрольный пакет компании Карла Бенца, которому принадлежал на тот момент патент на первые автомобили с бензиновым двигателем. Там тоже обосновался наш агент, выходец из Российской империи Александр Штанмайер. Причем это его настоящее имя и фамилия, которые он носил в России. Его предки еще при Екатерине II переехали из Фатерланда и несколько поколений проживали в Поволжье. Александр считал себя патриотом нашей страны. Они вместе с Карлом сейчас работают над новой моделью автомобиля, получив от нас пакет чертежей. В этом случае владельцем патентов является уже сам Штанмайер. Мы почти год как разъезжаем по столице на упрощенных полноприводных аналогах ГАЗ-64 чертежи которых отправили Смиту. Форс все-таки отличная находка для нас. Он еще в 1897 году понял перспективность чертежей русского самоучки Кулагина. И именно так тот воспринимал владельца патентов и невероятно быстро развил бурную деятельность, выпустив на сегодняшний момент уже около 10 тысяч экземпляров. Спрос бешеный, и сейчас их начинаешь штамповать на конвейере, как пирожки». Вот даже в Россию смогли привезти. В гараже сейчас стоит четыре автомобиля под названием «Смит». И еще два в приюте. Решили, что навык управления автомобилем нашим воспитанникам тоже будет необходим. А уж сколько радости у них было, когда они узнали о предстоящем обучении. Это надо было видеть. Сейчас там очередь расписана на пару месяцев вперед, и никто не филонит. Не нужно думать, что при этом мы отказались от развития здесь, в России. То, что мы строим на Западе, это подушка безопасности. Даже не для нас, братьями, а для страны в целом. Как бы ни крутились здесь, как только наша страна встанет на путь развития, да еще опережающей с большей долей вероятности западные страны, не желающего роста экономики России, примутся всячески вредить. Это было в моей истории, и не думаю, что здесь будет как-то по-другому. Причем это происходит во все времена, независимо от политического устройства нашего Отечества. И вот если это произойдет, то у нас будут собственные рычаги влияния в странах Запада. Да и не стоит отбрасывать тот факт, что мы действительно заняли очень хлебные в будущем направления. И если они так или иначе будут развиваться именно там, то почему бы нам не снять самые сливки, аккумулируя всю полученную за пару десятилетий прибыль там, где будет нужно нам. В Москве мы выкупили завод «Дукс», производящий велосипеды, и оставили там управляющего Юля Александровича Меллера, который в прошлой истории смог перейти на изготовление самолетов. И думается уже не за горами, когда «Дукс» начнет выпускать вполне себе неплохие летательные этажерки, очень похожие на «Биплан У-2» из моей прошлой жизни. Было еще несколько очень важных производств, к которым удалось приложить свои руки, на закупку и развитие которых пришлось потратить практически все средства от продажи китайского фарфора. Ну а за последние годы большая часть инвестированных денежных средств уже успела вернуться. Да и, признаться, наше предприятие, да уже, по сути, автомобильный завод Кулагина, приносил немалый доход. Анисим за это время освоился и постоянно сыпал идеями, ну и наше нововведение активно подхватывал. Мы решили, что самым оптимальным будет производить на этом предприятии грузовые автомобили. Что-то вроде ЗИС-5, знаменитого Захарова. Три тонны, конечно, он у нас пока не мог брать на борт, да и скорость производства сильно отличалась от того, что удалось сделать Форду в САШ. Но, тем не менее, каждый день из ворот завода выезжало 2-3 новых автомобиля. Их активно стало закупать армии и различные службы. Да и купцы последний год распробовали такой способ перевозки грузов. Ведь если сравнивать с лошадью, то наш Захар по многим параметрам ее обходил. Мы не подгоняли Гудкова и Расторгуева, а просто приглядывали за ними, периодически подсказывая, если видели узкие места в производстве или реализации. Еще в Москве мы открыли завод, занимающийся парфюмерией и косметикой. Его управляющим стал Максим Факторович, про которого случайно вспомнили в 1895 году. В наше время этот бренд был известен практически всем. Надеюсь, и здесь российская марка «Макс Фактор», которого мы вытащили из Рязани, завоюет славу по всему миру, с нашей подачи, да еще принося немалый доход для наших будущих проектов. Уже в прошлом году «Макс» открыл во Франции представительство и небольшой завод, так как мощностей в России для удовлетворения спроса на его товары не хватало. В общем, очень активным оказался этот «Факторович». Это не все, что удалось нам сделать для построения прочного тыла по всему миру, но о других производствах как-нибудь в другой раз. Немного о том, что произошло в нашей семье. Мама все-таки сошлась с Анисимом. И теперь у нас появился еще и маленький братик, которому уже исполнилось три года. Машка тоже выскочила замуж. За кого бы думали? Не в жизни догадаетесь. А она как-то окрутила нашего горячего грузина Иосифа. И теперь семейство Джугашвили пополнилась двумя замечательными девчонками. Санька и Олег тоже принесли пополнение в нашу семью. У них мальчик и девочка. Когда теперь мы собираемся всей семьей в нашем доме в Шувалово, то такие встречи больше похожи на какой-то детский сад. Но, тем не менее, всегда бывает очень весело и душевно. А собираемся мы практически каждую неделю. Благо все новообразованные семьи по всеобщему решению было решено переселить в Шувалово. Правда, соседние дома нам ни в какую продавать не хотели, и пришлось искать немного в стороне. Но что такое прогулка в 10-15 минут пешком? Вообще ни о чем. Поэтому детвора очень часто возятся в нашем дворе на специально для них выстроенной по нашему с братьями проекту детской площадки. Отдельно стоит сказать про Иосифа. Он действительно серьезно взялся за учебу. Еще с первых лет гимназии. Физически значительно креп и возмужал. На руку больше не жаловался, и если бы не знать о его травме, то можно было бы и не заметить вовсе. Гимназию он закончил блестяще, когда ему было 18 лет, получив аттестат зрелости. И вот уже три года, как он учится в технологическом институте императора Николая I. После того, как ему пришлось повариться в производственных и организационных процессах в наших мастерских, он решил первым делом получить универсальное инженерное образование. Но общаясь с ним, мы понимали, что на этом этот настырный грузин не остановится. И вроде как уже подумывает сдать экзамены экстерном. Все это время он не прекращал практиковаться и отрабатывать различные модели управления трудовым коллективом на нашем заводе. Были, конечно, и неудачные эксперименты, куда без них. Но если взять в целом, то его вклад в развитие завода, наверное, не меньше, чем у Гудкова с Расторгуевым. С нами же он часто вел беседы по государственному устройству. Мы не подталкивали его к идеям социализма, но, похоже, где-то в институте он уже нахватался их. И вот нам приходилось, общаясь с ним, на все это высказывать свое мнение. Очень надеюсь, что Сосо скоро будет готов к самой главной в его жизни миссии. Он же, по сути, и не подозревает, на какую амбразуру мы его хотим толкнуть. Ладно, время покажет». Как мы вернулись из Старой Ладоги пять лет тому назад, то долго пытались разгадать тайну этих кристаллов древних с нанесенными на их поверхность многочисленными символами. Но сколько бы ни бились, ничего толкового у нас не выходило. Хотя пытались разгадывать, прикладывая к этому все свои силы достаточно регулярно. Последнее время, правда, уже поменьше, если честно, поднадоело безрезультатно крутить в руках эти древние сиди. Но, тем не менее, Минимум раз в месяц выделяли время на решение загадки. И вот в очередной раз сели за большим столом, разложив на него привычные нам предметы из Индокитая и Старой Ладоги. Мы стали думать, что же делать в итоге с этим добром. Кроме карты пластины и двух дисков, у нас был медальон из желтого камня, похожий на янтарь, и нож из какого-то металла черного цвета. Последний, признаться, был невероятно острый. Не видел в жизни ничего подобного. В магию не хотелось верить, но тем не менее мы с братьями одевали на себя это украшение, даже спали в нем, и все в итоге безрезультатно. А здесь Никита сидел за столом и крутил в руках этот диковинный нож, и непонятно каким образом задел свою ладонь. Острота его была такова, что даже легкое нажатие на кожу мгновенно оставило серьезный порез, из которого тут же хлынула кровь на стол где лежала металлическая пластина карта. На ней в тот же момент стали проступать новые, ранее невидимые нами очертания, которые приоткрыли завесу тайны. Сергей Насановский, Петр Алмазный. Одинаковые. Том 3. Индокитай. Читал Денис Ударов.